Глава двадцать девятая. О том, что на самом деле крылатая фраза «красота спасет мир», первоначально как раз-таки принадлежала не Достоевскому, а Елене Троянской. Задумайтесь. Каково было скромно пригревшейся еврейской девушке продрать глазки от свежего утреннего ветерка, Я обнаружить буквально в метре от собственного носа бездыханного монстра со скаленными клыками и слипшейся от крови шерстью. Даже не пытайтесь себе это представить. Виск, который издала отчаянная дочь Израиля, едва не вызвал инфаркту столь же отважного подья Саула. Миловеллер, прекрасно проведший ночь без сна, но с макруткой, только страдальчески поморщился. До объяснений, что же здесь произошло, он снизошел гораздо позже, когда Рахиль отвизжалась, отревелась, отралась и отматюкалась на трех языках. — Бывший ролевик, говоришь? — недоверчиво уточнил казак, все еще держась за сердце. — Твоя вид больше похож на мента-оборотня. Я такие рожи по телевизору видел, ну, в передачах о борьбе за чистоту милицейских рядов. — Такие рожи? — О, а вы ещё спрашивали, почему все евреи мигрируют в Израиль? Так и вот она причина. Просто он заигрался, вступился за трупы в Оже островах и убийцы. В ролевых эпопеях всегда есть опасность восприятия игры всерьёз. Можно играть в плохого героя, но нельзя жить этим образом. Пере воплощение может стать необратимым. Все понимающие помолчали. Потом был короткий диспут на тему «Куда деть тело?». Бросить в реку не позволял Рахиль, всегда трепетно относившись к экологии. Жечь на костре не дала она же, ссылаясь на непереносимость запаха паленой шерсти, а копать могилу шашкой, кинжалом и священным артефактом наотрез отказались мужчины. Разумного компромисса никто не предложил. Вся троица едва не перешла на личности, как вдруг... Из-за ближайшей березовой рощицы раздался малиновый благовест за утренни. Чарующий перезвон православных колоколов на фоне пробуждающейся зари напыщенного эльфа и мрачной иудейки, припирающихся над трупом жуткого оборотня, имел такой резонанс, что подъясаул невольно опустился на колени. Рахиль и Меловеллар дружно заткнулись. «Господи, неужели?» Звону ли колоколов православных храмов твоих внемлю? Испытание муки моей претерпеша смиренно, И награды высшие удостаиваюсь. Вот он, рай для души христианской, Всех прочих раев избегаша, Всех соблазнов отвергаешьа, Всех врагов посрамляеша, Во единый черток Господний Рабу своему войти позволяеша И ныне, и присно, и во веки веков. Э — Э-э, Ваня... — осторожно подала голос девушка. — Я таки чую, у вас припекло, вы говорите, как по книге. Может, я шо и не так цитирую в свете торжественности момента, но мне за вас радостно, честное еврейское. — Спасибо, Рахиль. Иван широко перекрестился и встал. — Ибо ныне нашел я свой православный рай и останусь там навеки. Старый эльф первым пожал руку молодого человека. Он никогда не был в этих местах... но охотно предположил, что присутствие рая чувствуют сердцем, а если здесь их братству предстоит расстаться, значит, такова судьба. В конце концов, ведь меч святого Джона он все равно получил. Рахиль потуж затянула ремень на голодном пузе, поправила форму, закинув автомат за спину, и почти сухо, без эмоций, попрощалась с другом. «Ну что ж, казакка, чуев, пока...» Мы таки неплохо погуляли в двухместном приключении, эльф не в счет. При звучии вспоминайте чем-нибудь хорошим. Если слишком часто была окончательной дурой, таки простите. Бывший под Исаул неловко обнял ее, быстро прижал их к груди и резко разомкнул объятия. Его мысли были уже далеко. Там, в золотом сиянии неба, за березовой рощей, где в прозрачном утреннем мареве все еще дрожали возвышенные отголоски садов. колокольного звона. Иван развернулся, поправил фуражку и решительно зашагал вперед по узенькой, едва заметной тропинке. Через несколько шагов он сбился и встал. — В чем-то есть проблемы? — едва сдерживая слезы, с надеждой крикнул Арахиль. Казак обернулся, почесал с затылки и так же решительно пошел назад. — Я это... Предложить хотел. Айда со мной. — Таки куда? — Да. в рай? Юрий неуверенно переглянул с Серфом, тот отрицательно замотал головой. Естественно, зачем им это? Ваня, если там превославный рай для настоящих казаков, так меня конкретно не пустят, поскольку я сплошная иудейка. "Воистину в Царстве Божьем нет ни ерена, ни иудея", торжественно, но неточно процитировал господин подъесаул. "Да это в смысле ещё не греков, ни евреев туда не пускают". Ладно, ладно, плоская шутка, не надо на меня раздувать щёки. Поспешила исправиться Рахиль, и счастливая взяла молодого человека под ручку. Идём вместе, берите меня всю, таки я согласна.